Гостеприимство Тессичера оказалось выше всяческих похвал, хотя он был явно не богат. Однако в наших отношениях ощущалась какая-то неловкость, словно в глубине души он мечтал никогда не иметь с нами дела. Это, впрочем, понятно. Дав нам приют, он рисковал всем, что у него было. Но поскольку своим благополучием он был обязан исключительно Эстравену, сейчас он вполне мог бы быть таким же изгоем, как мы — если бы некогда Эстравен не позаботился о нём, купив ему эту ферму, то, как мне казалось, мог бы хотя бы отчасти отдать свой долг, даже пойдя на риск. Эстравен, однако, об уплате долга вовсе не думал, считая, что старый друг просто не сможет отказать ему в помощи. Тесичер, похоже, действительно понемногу оттаял и в полном соответствии с типично кархайской переменчивостью настроений начал вспоминать былые дни и и общих знакомых, просиживая с Эстровеном по полночи у камина. Когда же Эстровен спросил, нет ли у Тессичера на примете какой-нибудь заброшенной или удаленной фермы, где он, изгнанник, мог бы залечь месяца на два, пока его высылка не будет отменена, тот сразу сказал «Оставайся у меня». Глаза Эстровена странно блеснули, но он сдержался. И Тессичер, согласившись с тем, что изгнаннику, скорее всего, небезопасно оставаться так близко от Сосинотха, пообещал подыскать ему подходящее убежище. У нас оставалась еще печка чейба, наша единственная ценность. Наутро после прибытия на ферму Тессичера я взял печку и на лыжах отправился в город. Разумеется, Эстравен со мной не пошел, но разъяснил мне, что и как нужно сделать, и все получилось хорошо.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 из ситха или из перунтера. Эти разговоры стоят довольно дорого, но, в общем, вполне доступны. Во всяком случае, у меня еще остались деньги после продажи подержанной печки чейба. 10 минут были мне выделены ближе к вечеру. Мне не хотелось, чтобы видели, как я средь бела дня направляюсь на лыжах на ферму Тесичера, а потому я весь день проболтался в сосенотхе и в одной из харчевен заказал обильный, вкусный и довольно дешевый обед. Кархайдская кухня, без сомнения, значительно превосходила Арготскую. Я ел и вспоминал комментарии Стравена на этот счет, и то, каким голосом он вчера сказал, что предпочел бы остаться в Кархайде. И мне захотелось уже не в первый раз узнать, что же такое патриотизм, из чего состоит любовь к родной стране, откуда берется та неколебимая верность, от которой дрожал голос моего друга, И как столь искреннею любовь может стать и слишком часто становится безрассудной, злобной, слепой приверженностью? Что заставляет ее до такой степени переродиться? После обеда я немного попродил по сосенотху. Городская суета, магазины и рынки, очень оживленные, несмотря на довольно сильный снегопад и мороз, но все почему-то напоминало мне декорацию к спектаклю казалось совершенно нереальным, удивительным. Я, видимо, все еще находился под влиянием великого одиночества, которое пережил во льдах. Мне было неуютно среди множества чужих людей. Мне явно не хватало эстравена, не хватало его постоянного присутствия. Уже сгущались сумерки, когда я, поднявшись по крутой, покрытой утрамбованным снегом улочке, подошел к торговому колледжу.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 верно ли поступил, отправив свое послание. Но я уже научился спокойно принимать неуверенность и страх перед будущим. Метель разыгралась по-настоящему, и мне пришлось заночевать в городе. Я плоховато знал дорогу и не решился в темноте идти на ферму. В колледже меня пригласили в студенческое общежитие, я поужинал в шумной компании веселых ребят и заснул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 «Да. Я слышал его разговор с кем-то. По транзисторному передатчику. Вечером. Грудь Островена тяжело поднималась и опускалась. Он хватал воздух ртом точно так же, как когда лежал на льду, выбравшись из той глубокой трещины. Тайп должно быть готов немедленно заплатить за мою голову». «Проклятый! Неблагодарный предатель!» — сказал я, заикаясь от гнева, Но имею в виду не Тайба, а, разумеется, Тесечера, предавшего старого друга. Такой он и есть, сказал Истравет. Просто я слишком на него понадеялся, заставил слишком напрячься его мелкую душонку. Послушай, Дженни, возвращайся в Сосинот. Я по крайней мере провожу тебя до границы, Терем. Там могут быть эргодские стражники. Я останусь на этой стороне, ради бога, он улыбнулся, тяжело дыша оттолкнулся палками и помчался вперед. Я за ним.